214 апрель 13 Так сноваю силою повторяется учение древне, но добавляется к нему нечто, никогда ранее не выдаваемое для всеобщего сведения. Привет свету В нем сохранен принцип мозаики Каждый камушек, который не камень, но разрез жемчужной нити, уходящей в беспредельность. Сплетение множества таких нитей в один — единый канат учения, но протянутый из прошлого в будущее и представляет собой учение жизни. Где его начало и где конец? Не в беспредельности ли? На пластическом уме первых раз были запечатлены основы его в сущности человека, поэтому нет ничего нового под солнцем есть лишь новые изложения того, что было, есть и будет, и что постепенно разворачивается перед духовным взором восходящего сознания. Так можно говорить о вечном, неизменном основании знания и о внешних меняющихся формах его. Принцип неизменного основания и меняющихся, эволюционирующих оболочек, его облекающих, Касается не только огненного зерна духа, но и всего сущего. Две противоположные части единой истины скрыты во всем. С этим ключом можно подходить к пониманию явлений и в каждом данном явлении пытливо усматривать его противоположную точку для постижения сущности единой вещи, единой по существу, но двойственной в проявлении. Усмотреть основу под вечно меняющимся внешним покровом будет уже достижение. Потому, говорю вам, вы боги. Каждый несет в себе камень вечного основания жизни. Сумейте найти его в себе и, найдя сознание свое, обосновать на нем. И сокровище будет расти в понимании нашедшего его. И не на песке, но на камне построит он нашедший дом духа. Люблю среди мелькающих блестков суеты внимание обратить на камень. Я камень вечного основания жизни, но мне созидающий строит прочно. И я в вас, в тебе. Потому призыв «приидите ко мне все!» Из мира планетной человеческой Майи зову ко мне в мир неприходящего». Сколько сменилось царств и форм жизни, сколько разрушено городов, сколько раз карта мира меняла лик свой. Я пребываю вовеки над вечно меняющимся покрывалом иллюзии великой. Приидите ко мне, все, кто утомился непрестанным бегом за ее недостижимыми и изменяющимися фантомами. Кто устал от вечного обмана чувства и явлений? кто отвращается от замкнутого безысходного круга рождений и смертей. Я утолю вашу жажду из бессмертного родника вечной жизни, ибо я есть камень ее основания. Пришедший ко мне получает, но надо прийти навсегда. Получают и на время пришедшие, но временно Ты записями своими даешь миру свидетельство неиссякаемости источника мудрости владыки и вечной свежести его струи, никогда не повторяющейся. Не примите за повторение новый оборот спирали, может быть, даже и близкий по условиям момент. Ты явишь собою миру пример ученика владыки, в малости своей к нему пришедшего, и по вере, устремлению и преданности своей несломимой, непрерывной и ритмически получающего знания по мере роста сознания своего. Пусть знают все, ко мне хотящие обратиться, что слово мое есть жизнь, не отвлеченность, не теория, недалекая послесмертное воздаяние где-то и когда-то, но именно жизнь среди обычных условий и обычной работы и в каждодневности утверждаемая. Пусть знают, что доступен я и учение мое каждому устремившемуся сердцем. Пусть заветы мои из книжных писаний перенесут в жизнь и сделают их жизнью. И на каждое устремление воздам востократ. Самое дерзновенное нас ищу, никто не будет оставлен без ответа. Но надо прийти, но надо устремиться, но надо принести хотя бы крупицу, ибо имеющему будет дано. Имейте и принесите хотя бы малые. Не могу дать неимущему, ибо не имеет во что принять или во что и чем вместить. Глухая стена невмещения и отрицания не допускает даров духа. Принесший малый кошель унесет его полным. Приготовивший корзины огромные наполнит их доверху. Никому не будет отказа. Но закон вмещения нарушен быть не может. Потому принесите, принесите хотя бы малое, чтобы было к чему прикладывать. И не смущайтесь принесенным даром, ибо что бы вы ни принесли мне, все обращу в сокровище духа. Ибо ваши энергии, обращенные ко мне, трансмутирую высший по принципу трансмутации родственных противоположностей. Ваше плохое мне приносимое беру, на возвращаю полноценным металлом. Я мощь, трансмутирующая немощь вашу. Я плавильщик ваших накоплений. Я дерзновению вашему огненный исполнитель. Последуйте за мною, но крест несовершенных прошлых накоплений ваших с собой возьмите для преображения их в энергии света. И вы, крест отвергающий, Что возьмете вы для трансмутации, и что будете переплавлять в ценности духа, если отвергнете крест свой? Не нищим ли уйдете и с пустыми руками? Потому говорю, возьми крест свой и следуй за мною, и тяжесть креста преобразится в сокровище света и станет крылами полета. Я сказал».